Глава четырнадцатая, в которой я снова говорю «да». «Ты думаешь, Жак вернется?» «Не знаю, я сама себе задаю этот вопрос». «И все же ответь мне, ждешь ли ты, что он вернется?» Пиджак с воротником-стойкой придавал ей суровый вид. Перьевая ручка покачивалась, как метроном, в такт моим откровениям. Наверное, обычные ручки ей не нравились. Впрочем, об этом я ее не спрашивала. «Диана?» Возможно, такое ведь случается. То есть ты надеешься на его возвращение? Откровенно говоря, да. Почему? Потому что это проще всего. Я часто думаю о детях. Ваши дети уехали из дома. Да, но шарлота возможно, вернется. Она же уехала только на учебу. Ну и насчет остальных, кто знает. Сегодня пары нередко распадаются. Нужно, чтобы им было куда прийти в случае необходимости. Для этого Жаку не обязательно быть дома. Будет странно, если их отца не будет там. Они всегда видели нас вместе, это наш дом, не знаю. Ты думаешь, дети не приедут домой, если Жака там не будет? Возможно, они не решатся. Почему? Не знаю. Твои родители были разведены? Развелись, когда мне было 20 лет. Ты тогда все еще жила с родителями? Нет, снимала комнату. «Как у них все прошло?» «Довольно плохо». Она вскинула брови. «Поясни, Диана». Родители продали дом. Мама купила квартиру на третьем этаже серенького дома в сереньком квартале. Отец уехал в Шербрук. «После учебы ты вернулась к отцу или к матери?» «К маме на месяц. Это был самый печальный месяц в моей жизни». «Почему?» «Грустно было. Это больше не был наш дом». Мне это не нравилось, никаких воспоминаний, не было привычных соседей, друзей, улочек, не чувствовалось, что мы дома, и если я просыпалась среди ночи, то не понимала, где нахожусь. А от вида из окна на парковку хотелось реветь. Когда ты снимала комнату, такого не было? Нет, я не считала это домом, жила с соседями по квартире и знала, что это временно. Дома — это у мамы. Но у нее мне было плохо. Мне даже комнаты там не нашлось. Я спала на диване в гостиной, где целый день работал телевизор, составляя нам компанию. Маме там вполне нравилось. Намного ниже кварплата, да и уборки меньше. А мне было грустно, очень грустно. Хм, а ты представляла, как будешь жить, если он все же не вернется? Невероятно трудный вопрос, которого до сих пор мне удавалось избегать. Знаю, что хорошо бы сказать «да», но нет, пока не представляла. «А вернись он. Что бы ты сделала?» «Ну, ты даешь. Не знаю. Тогда ему придется купить мне новое кольцо с охрененно огромным камнем». «Огромным как что?» «Огромным как его проступок». «И ты могла бы его простить?» Этот вопрос я задавала себе миллион раз и представляла длинный крестный путь, которым он, прежде чем получить мое прощение, искупил бы свою вину за мою боль. Мне хотелось, чтобы он страдал, обвинял себя, унижался, упрашивал меня, умолял, валялся у меня в ногах. Возможно, да. Ты все еще любишь его? Диана? Да.